Оба-на! Потратил не две секунды на оценку обстановки. Повара упустил. Повару тоже положено народ раззевать, Глаза пучить и непроизвольно ноги подгибать. А он, мерзавец, пучить и не пожелал, И вовсе не с поварской проворностью метнул здоровенный разделочный нож. Значит, не совсем повар. Тюк-тюк-тюк-тюк. От неожиданности мастерского выстрела не получается. Сергей открывает по повару беглый огонь. Затем добавляет по завалившемуся за мангал телу еще два. Бестолково жмет на спусковой крючок и пару секунд созерцает, вставший на задержку затвор. Патроны кончились. Считать надо, военный ты наш. Забыл, чему Герасим учил. Ах, ах, закройте рот, тягуче командует со стороны голос Сергея. Какой-то чужой, далекий. В кладовку быстро. Охранники наконец-то открывают дверь, вталкивают красавиц в кладовку, захлопывают дверь и скрипят там стеллажом. Парни явно в шоке не ожидали такой лихой завязки. Но ничего, ручонками работают, слушаются. А хорошие бойцы умерзы. Повар-то каков, а? Спасибо жилету, спас. Сидеть тихо, никому не открывать. Сергей пихает пустой ПБ под лямку разгрузки. Перезаряжать некогда. Рвет с подвесок два бакедра и на цыпочках проскакивает по коридору к дверям в общее отделение. Минуя дверь в ВИП, с огромным трудом подавляют искушение. Понятно, это важнее. Понятно, в любой момент могут запросить, не едут ли долгожданные, и всполошиться. Но сначала бойцы в холле. Главное преимущество. Внезапность. После взрыва этот фактор автоматически аннулируется. Так же, как и шансы на благополучный исход мероприятия. связаться с бойцами Мерзы за звание лучшего стрелка Сергей не собирается. Квалификации не вышел. А посему потихоньку, полигоньку, бойцы в холле обеспечены. Потенциальная опасность со стороны главного входа, поэтому на раскрывшуюся дверь со стороны ВИП реагирует легким поворотом головы. Тррррр. словно шелестит кедр в руке сергея тр красное пятнышка указки поочередно скачет по силуэтам бойцов жадно щупая набухающую кровавыми пятнами плоть рукоятка вибрирует как отбойный молоток щелк магазин кончается, молниеносно тела распростерлись в креслах тот что слева дергат ногами до бойцов далеко метров пятнадцать сергею кажется что если он войдет в холл то контроль за коридором перед вип будет утрачен полностью поэтому он зажимает пустой кедр под мышкой перехватывают в правую руку снаряженный и выпускает по телам еще один магазин ноги левого бойца перестают дергаться минус пять констатирует хриплый голос придирчивого инструктора смена магазинов «Быстро, быстро!» Смена магазинов. «Ай, как долго!» «Сколько секунд, минут, часов прошло с начала акций?» «Герасим учил. Надо считать. Время считать, патроны считать. Как только отдал себе команду, пошел, так и считай. Время в измерении боя расплывчато и безразмерно. Так и потеряться недолго». У двери ВИП показалось, что сердце сейчас выпрыгнет наружу и начнет самопроизвольно скакать по коридору. Вот он, долгожданный миг, взлелеянный бессонными ночами. На место сердце нельзя испортить такой ответственный момент. Потом будешь скакать. Сначала дело. С гранатами замешкался, сунул под мышку один кедр, Достал из разгрузочного кармана примотанный скотчем эфки, воткнул мизинец левой руки в колечко. А ведь надо открывать две двери. Ну, и где у вас третья рука, товарищ партизан? Ай, как долго! Страшно представить, как бы все это выглядело под огнем противника. — Ты труп, парень! — Хрипловато пролаял незримый инструктор. Ты самый медленный из всех бойцов мира. Медаль за медлительность. Посмертно. Вынул мизинец, положил на пол кедра, Потянул дверь, шагнув в тамбур. Рванул кольцо, съежился при зловещем щелчке детонатора, прошептал, как учили. «Двадцать два!» Потянул вторую дверь. «Возьми меня! Возьми меня!» Зарали навстречу красавицы из домашнего кинотеатра. Натя Бросил связку, прянул назад, распластался у стены, широко раскрыв рот. Бух-бух! Взрыв шарахнул, раскатисто и сочно, гулко растекаясь по коридору. Мягко бухнуло в стену тамбура внутренняя дверь. Деревянная панель напротив проема покрылась выщербленными осколков. В ушах отчаянно зазвенело, словно ударил кто-то с обеих сторон ладошками. С трудом, оторвав спину от стены, Сергей трясущимися руками подобрал кедры и набрал в грудь побольше воздуха. Пошел, пошел, пошел и пошел. Хотелось мчаться, как вихрь. а ноги, казалось, переступают медленно, словно в водолазных башмаках. — Ох! надсадно выл кто-то, низко, по-звериному, захлёбываясь на вдохе. Добравшись до середины кабинета, присел на колено и выстрочил магазин, выдавая извивающихся тела по ту сторону стола. Крик прекратился. Пустой кедр под мышку, снаряженный в правую руку, Надо учиться стрелять с обеих рук. При равноценном огневом контакте такая заминка может стоить жизни. Троим, по эту сторону стола, не подававшим признаков жизни, всадил по четыре пули в голову. Выводить переводчик на середку некогда, а отсекать не получалось. Своенравный кедр на каждое нажатие пальца реагировал сочным плевком в четыре пули. Массивный стол уцелел и отчасти прикрыл тучного немолодого мужика и дорогого гостя Руслана, которые заседали с противоположной от входа стороны. Впрочем, это их не спасло. Вот если бы партизан швырнул гранаты сразу после выдергивания чеки и детонатор щелкнул в кабинете, глядишь, все пошло бы по-иному. Массивная кожаная мебель — хорошее укрытие для бывалого воина, которому враг подарил лишние две секунды. — Я вас сделал! — хрипло объявил Сергей, метущимся взором ощупывая кабинет и не веря еще, что все кончилось. Я был один и все равно сделал!